Глава 5. Ароматное лечение. Ароматерапия является лучшей помощницей для самолечения. По преданием, царица древнего Египта Клеопатра для обольщения Цезаря и стареющего Антония использовала не только ум, красоту обояния, но и ароматические вещества, помогающие ей сохранять тело и молодость души. Чудодейственную силу этих веществ знали в древнем Китае, Индии, Греции и других странах Востока и Азии. Ароматические вещества применяли в старой Руси колдуны, монахи, баньщики, костоправы, повитухи, ворожи. Какой женщине не хочется сохранить кожу молодой, свежей и привлекательной? Это реально, если вплотную заняться эфирными маслами. Ароматерапией поэмой о здоровье. Надо вчитаться в её строки, поверить им и читать, читать, читать. Научное обоснование ароматерапия получила недавно, но прочно завоевала свою ступеньку среди множества видов лечения. Эфирные масла сложные органические соединения, в которые входит до 500 различных компонентов. Масла получают из эфирно-масляничных растений. розы, сосны, лаванды, цитрусовых, мира, кедра, пихты и других. Химическим формальдегидом удаётся подражать природе по запаху, но не по содержанию органических веществ и микроэлементов. Если найдёте натуральное масло из ландыша, сирени, фиалки, земляники, клубники, киви, банана, то знаете, природа такими маслами не располагает. Это химический конкурент. Качество натурального эфирного масла определяется по прозрачности, осадку, наличию пузырьков и по тесту испарения. На белую бумагу нанесите каплю масла. После его испарения не должно оставаться серых, коричневых и других разводов, а лишь едва заметное светлое пятно. Срок хранения эфирных масел при условии герметичности посуды и оптимального температурного режима не ограничен. Не рассчитывайте на эффект отразового использования масла, он растянут во времени. Достоинства арома терапии: а) малый процент осложнений, б) доступность по цене, в) простота в использовании. Для использования эфирных масел вам потребуется простое оборудование — арома лампа. Она бывает разных размеров, со свечным или электроподогревом. Есть продажи и арома курительницы из различных материалов. Если подходящего прибора нет, то воспользуйтесь любой жаропрочной посудой. Ароматические масла используются в виде ингаляций, возгонка, путем подогрева для общего и точечного массажа, компрессов, ванн, саун и приемов внутрь. Масла добавляют в кремы, туалетные воды, дезодоранты, мыло. увлажни, лосьоны и другую косметику. В продаже есть аромакамни, песок и салфетки. Кстати, чаи, поступающие из-за рубежа, ароматизируются эфирными маслами, а то и просто эссенциями. Такой чай можно сделать и в домашних условиях. Одну-две капли желаемого аромата капните в середину коробки с обыкновенным чаем. Плотно закройте, поставьте на батарею отопления, и через час можно заваривать. Перед ароматерапией проведите пробу на переносимость. На ватку или носовой платок нанесите каплю масла и несколько раз вдохните его пары. Если не возникло заложенности носа, покраснения глаз, чихания, кашля, то проба считается отрицательной. Либо нанесите каплю на кожу запястья. Если нет покраснения, волдыря и зуда, то масло можно использовать. Как и другой любой вид лечения, ароматерапия предполагает определённые правила. Первое: при аллергических заболеваниях предварительно проконсультируйтесь со специалистом. Второе: лечение начинайте с применения малых доз масла. Третье: первые пробные ванны должны быть не более 10-15 минут с комфортной температурой. На ванну берётся 3-5 капель любого масла или их комбинаций. Четвертое. Не наносите на кожу и слизистые концентрированные масла. Пятое. Первые ингаляции не должны быть более 15 и 20 минут. Шестое. Осторожность с ароматерапией должны соблюдать беременные и лица страдающие эпилепсией. Седьмое. Эмульгированные масла действуют лучше, если его разболтать в 50 миллилитров кефира. Показания к ароматерапии: простуда, бронхиальная астма, снижение иммунитета, нарушение ритма сердца, язвенная болезнь желудка, стрессы, бессонница, астения, гипертония и гипотония, преждевременное старение кожи. Противопоказания. Первое аллергия на масло в любом проявлении. Второе индивидуальная непереносимость в виде удушья, одышки, затруднённого дыхания. аритмии, тахикардии, головокружения и головной боли, шума в ушах. Третье различного происхождения лихорадочное состояние. Четвёртое кровотечение и склонность к ним. Пятое болезни крови и онкология. Шестое сердечно-лёгочная недостаточность и другие декомпенсации. Седьмое алкогольное и наркотическое опьянение. Восьмое Беременность в первые 3 месяца. 9. Эпилепсия. 10. Острые нарушения мозгового кровообращения. Масла, которые могут вызвать отравление: базилика, эвкалипта, листья корицы, фенхеля, апельсина, лимона, иссопа, тимьяна, ореха мускатного. Рациональная рецептура 2-3 столовые ложки тёплой воды залейте в аромакурильницу. Добавьте 2-3 капли выбранного масла, включите её и закройте двери и форточки. Удобно расположитесь неподалёку и наслаждайтесь целебными ароматами, не отрываясь от основного занятия. Лечебный эффект усилится, если лечь, расслабиться, включить любимую музыку. И мысленно полететь навстречу фантазиям, навеенными фимямом. Ингаляция длится 30-40 минут. Курс 10-15 сеансов. Знаете, не только чёрт боится ладана, но и стареющая кожа. Смолистый, терпкий, чуть прохладный аромат масла ладана тонизирует и омолаживает кожу. Его используют для горячих компрессов, окуривания лица. общих и местных ванн и для массажа. Масло цитрусовых плодов поднимает плохое настроение, повышает иммунитет, способствует снижению веса. Анисовое масло в ингаляциях снимает плаксивость, раздражительность, детям помогает избавиться от ночного недержания мочи, а также устраняет нарушения ритма сердца неврогенного характера. В горячей ванне масло облегчает почечные И печёночные колики. Масло душицы полезно не только при заболеваниях кожи, но и при трудно отделяемой мокроте, кашле. Ватка с маслом приложенная к герпесу на носу или губах поможет быстрее подсушить его. Масло розы, её аромат повышает работоспособность, устраняет мозговые спазмы, благотворно воздействует на индокринную систему, потенцию и используется при проблемах с бессонницей. Чтобы улучшить процесс отхода ко сну, на ночь примите тёплую ванну, добавив в неё 5 капель масла. После ванны обкурите им же комнату, где спите. Маслам ливзией, кедра, герани, лаванды, можжевельника или китайского лимонника можно поднять жизненный тонус и уверенность в себе, используя их для массажа, ингаляций или ванн, но не перед сном. К тому же, эти масла улучшают восприятие окружающего мира. Масла душицы, ромашки и эвкалипта хорошо подходят для приёма в ванн при заболеваниях суставов, а в комбинации с морской солью получится двойной удар по болезни. Масла лаванды, мяты, герани используются с тёплыми ваннами в комплексе лечения ИБС. Масла левзеи, корицы, вербены, муската поднимают артериальное давление. На ванну берётся 3-5 капель одного из масел. Количество ванн подскажет состояние, но не менее 10 процедур. Масло лимона, ромашки, базилика и аниса используется для ванн при вздутии живота и урчании кишечника. Ванны, как правило, сочетаются с приёмом ветрогонного чая по половине стакана на один приём. Масло лимона Фенхеля, чабреца хороши при камнях и песке в желчных и мочевых путях. На ванну с температурой тридцать девять сорок градусов возьмите четыре пять капель одного из масел. Процедура длится десять пятнадцать минут. После чего проводится водный удар литром брусничного или клюквенного морса собственного изготовления. Еще удар. Повторите через день. Перед процедурой проконсультируйтесь с урологом. чтобы избежать закупорки отходящим камешком протоков. Масла кипариса, сосны и эвкалипта для ванн снижают избыточную потливость. Большего эффекта можно достичь, добавив настой коры дуба или ивы. Курс лечения 10-15 процедур. Итак, о книге здоровья ароматерапии можно говорить бесконечно. Испытав на себе хоть один раз лёгкость, уверенность, раскрепощённость вы навсегда привяжетесь к её страницам